Глава 30. Я вскакиваю на ноги и бегу в коридор. Пусто и приглушенный свет, значит, сейчас искусственная ночь. Это делают специально, чтобы соблюдать режим работы и сна на крейсере. Я слышала, что на старых крейсерах такого не было, и у некоторых сбивался режим сна, который восстановить было очень сложно. Сердце колотится, как бешеное. Я паникую, не могу успокоиться. Никогда не попадала в такие ситуации. Сейчас жизнь на вулкане, мне кажется, простой и спокойной. Вот что значит, все познается в сравнении. Бегу в сторону Капитанского мостика. Если Торина там нет, то я точно смогу кого-то найти, кто мне подскажет, где его искать. На Капитанском мостике неожиданно пустынно. Свет тоже приглушен, только двое сидят за датчиками и мониторами. Спрашиваю, где искать Хейла, и получаю короткий ответ. В кабинете. Бегу туда со всех ног, в сторону кабинета. Я плохо помню расположение помещений на крейсере. Снова приходится спрашивать дорогу. Влетаю в кабинет без стука. Пусто, не заперто, странно. Пару секунд пытаюсь понять, где еще можно искать Хейла. Он занимается джи последние часы, значит, в отделе программистов. Других вариантов у меня нет. Иду быстрым шагом по коридору. Из одного из кабинетов мне навстречу выходит девушка. Я здороваюсь кивком головы, но она только презрительно кривится. Ну и ладно. Тут меня осеняет. Синие глаза, темные волосы. Я хватаю за руку следующего, кто выходит из кабинета, и спрашиваю, кто эта девушка? Наш техник, Эва. Мужчина даже немного растерялся. «Лея Хейл, вам нужна помощь? Она вам навредила?» «Пока не знаю», — продолжаю сжимать предплечье мужчины. «Сообщите капитану Хейлу, что я его ищу. Это срочно». Мужчина что-то говорит вслед, но я уже развернулась и иду следом за Эвой. «Это точно она. Я запомнила ее взгляд. Это был один из самых страшных моментов. Я не могла спутать. Но разве что на крейсере много синеглазых брюнеток. Сомневаюсь». Девушка чуть замедляет шаг, и в тот момент, когда она оборачивается, я успеваю спрятаться в проеме в стене. Надеюсь, что она меня не заметила. Я выжидаю несколько секунд и выглядываю из своего укрытия. В коридоре пусто. Бездна. Я ее упустила. Бегу вперед, стараясь не шуметь. Коридор разделяется на три отдельных прохода. И какой выбрать? Тут в мои воспоминания врывается картинка из моего сна или видения. Стараюсь вспомнить все в мельчайших деталях. Идут точно так же, как и в своем видении. Снова замечаю впереди мелькнувшую фигуру девушки в сером форменном комбинезоне. На этот раз близко не подхожу, но стараюсь не терять из виду. Замечаю, как она подходит к одной из дверей, а я тем временем успеваю укрыться за углом. Эва нажимает на пульте кнопки, и дверь открывается. Кодовый замок... Когда девушка исчезает за дверью, я подхожу ближе и внимательно изучаю дверь. Она точно из моего видения. Я должна найти Хейла. Крейсер подчиняется ему. Он поймет, как это открыть. Главное, что я убедилась в том, что не сошла с ума. Разворачиваюсь и собираюсь уходить. Когда дверь открывается, и передо мной стоит Эва. Глядит взглядом, полным ненависти. «Тебя-то я и ждала!» Говорит девушка, я думала, придется тащить силой, а ты пришла сама.